Я пришел к заключению, что ни о каких масонских ложах, которые могли играть политическую роль в Петрограде, не могло быть и речи. Примечание. Падение царского режима. Стенографические отчеты допросов и показаний, данных в 1917 году в чрезвычайной следственной комиссии временного правительства. Ленинград, 1925 год, том 3, страница 334. вопроса Белецкого. Ложи показались ему просто оккультными кружками. Вот тебе и автор всей масонской легенды. Можно сделать, конечно, скидку на то, что Белецкий мог знать о наличии масонов во временном правительстве или среди тех, кто его допрашивал, а потому и занял уклончивую позицию. Но это нужно еще доказать. А еще труднее доказывать то, что так безапелляционно было заявлено, будто человек, который не мог отличить оккультные кружки от масонских лож, неосведомленный об исходных данных движения, мог породить черносотенную легенду. Кстати, среди показаний Берецкого есть его версия о связи масонства с Витте, митрополитом Антонием, самим Столыпиным, с западными ложами, но отнюдь не с революционерами. Кто же родил легенду о том, что Белецкий родил масонскую легенду? Ссылается на работу Соловьева «Обреченный альянс». Я искал здесь упоминания о реальных документах, их цитирование, анализ, раскрытие роли Белецкого. И что же? Соловьев весьма часто затрагивает вопрос о роли масонов и масонства в описываемых им деталях заговора против народов России. Вот как он описывает масонские каналы. В Петербурге еще в 1911 году торжественно открылся специальный французский институт. Из десяти учредителей института четверо являлись видными руководителями масонского центра Великий Восток Франции среди тех, кто помогал его открывать. Называется связанный с французским масонством Ковалевский и ряд других лиц. На странице 56 говорится, что немцы предприняли безуспешные попытки установления связей с пораженчески настроенной частью. влиятельный радикал социалистической партии, в том числе и по масонской линии. Речь идет о Франции. На странице 58-59 автор пишет «Масонский центр Великий Восток Франции имел тогда в правительстве семерых представителей во главе с премьер-министром Вивиани. Главнокомандующим стал масон Жофр, Итальянские масоны многое сделали для вступления своей страны в войну на стороне Антанты. К ордену принадлежали и видные члены американской администрации, включая президента Вильсона. Ясно, что для Соловьева масоны отнюдь не выглядят эфемерной легендой. Да он и сам констатирует, в период капитализма, «Масонство превращается в одно из орудий либеральной буржуазии и признает, подъем рабочего движения под знаменем марксизма сопровождался первыми попытками ордена принять участие в расколе этого движения под прикрытием буржуазных лозунгов свободы, равенства и братства, светского образования, пацифизма». Страница 58. Далее цитируется Маркс. «Капиталисты, обнаруживая столь мало братских чувств при взаимной конкуренции друг с другом, составляют в то же время поистине масонское братство в борьбе с рабочим классом как целым». Примечание. Маркс Энгельс. Сочинение. Том 25. Часть 1. Страница 217. Ну а «Царская Россия»? Она была, что ли, особо иммунной в смысле масонских организаций? Соловьев часто ведет повествование как бы в двух планах. Один, когда следует фактам, тот он признает, что в России были масонские ложи, в которые входили и руководящие деятели партии кадетов и трудовиков,